Глава 22. Слова наставника. Владение Виконта Розеля. Я слушаю сейчас здесь. Учитель Лиама прибыл сюда, услышав о наборе людей для работы в шахтах. Он основатель великого стиля меча одной вспышки, но на самом деле не так уж и велик. Проклятие! Ну и что, что у меня нет прав на использование тяжелой техники? Я катался на мобильных рыцарях, пусть только и в ангаре. Изначально он был уличным фокусником, но по просьбе друга стал наставником Лиама. Вскоре после этого ученик стал первоклассным мечником. Ясуши тоже не понимал, как это получилось. В итоге он побоялся, что Лиам раскроет правду и убьет его. Так что Ясуши сбежал как можно дальше, что в итоге привело его к нынешнему положению – шатанию по улице без гроша в кармане. Он вяло искал подработку на день. «Даже если начну показывать фокусы, никто не заинтересуется». Он, пошатывающейся походкой, шел по улице развлечений. Продолжать пить денег не оставалось, но он все равно очутился здесь. Он уже продал меч, так что ничего ценного не осталось. «Да хоть кто-нибудь дайте мне немного выпивки». Пока он бубнил, то столкнулся плечом с одним из проходящих мимо бандитов. Чеза, смотри куда прёшь. Больно, ах, умираю. Ты в порядке? Эй, ты же не думал уйти он после того, как навредил моему братцу? В итоге он связался с плохими людьми. Окружающие повторяли «Ого, опять?» и молча шли дальше по своим делам. Ясуша окружили три человека не оставляя и шанса на побег. Но мы же всего лишь слегка столкнулись. Он попытался сопротивляться, но с перевесом в числе это было невозможно. Это есть твое оправдание. Полагаю, ты к тому же еще и слепой. Давайте отведем его к подпольному хирургу и продадим на органы. Звучит здорово. Переговоры бессмысленные. Я, слушая, взмолился к небесам за чудом. «Прошу, помогите! Хоть кто-нибудь!» Сразу после этого окружающие подняли шум. Бандиты проигнорировали и его, и продолжили говорить с Ясуши. «Отметаем тебя, бога все...» «Но...» «Пока все что? Чего остановился? Договаривай!» Услышав знакомый голос, Ясуша перевел взгляд за спины бандитов. Он вырос с момента их последней встречи. Однако это все тот же человек, с которым я суши ни за что не хотел видеться. Господи, только не он! Кто угодно, но не он! Позади троих бандитов стоял Лиам. У него в правой руке находилось оружие, лазерный меч, который удобно носить с собой. Увидев Лиама, троица потянулась к пистолетам. Просто пацан, ты кем себе возомнил разговаривать с нами таким-то... Голова говорившего бандита слетела с плеч. После этой сцены спина ее покрылась холодным потом. О, он Он воплотил мой фокус в настоящую технику. Я ощутил, что техника была еще сильнее, чем даже в последний раз. Он даже не видел, что произошло, но понимал, Лиам стал невероятно силен. Все его инстинкты кричали. Ни за что не связываться с этим человеком. Ему нужно бежать, но Лиам прямо перед ним. Ах, это конец. Я Суши предчувствовал конец и отвернулся из страха грядущего. Бандиты даже не поняли, что произошло. Когда Лиам зажигал вперед с оружием в руке, оставшиеся двое брызнули кровью, как лопнувшие шарики, и попадали на землю. Окружающие замерли в шоке, не понимая, что случилось. Когда в воздухе начал преобладать запах крови, Лиам. С дороги! Эй, старик, ты с ними как-то свя. Лиам не знал, что это был Иисуши, но, увидев его лицо, он упал на землю, опустив голову. У учитель, прошу просить, мое грубое поведение. Глядя на спешно склонившего голову Лиама, Есуши был на пределе. Контраст показанному до этого образу, он с достоинством заговорил с Лиамом. «Похоже, у тебя все хорошо». «Ого. Um, что вы здесь делаете?» «Что ему на это ответить?» «Самое худшее, что он сейчас может, это рассказать Лиаму о своей нынешней ситуации. Ему нужно избежать этого. Любой ценой». «Путеше... Да, путешествую». «Путешествуете? Ого». Но почему в таком месте и без меча? Понимаю, я волнуюсь понапрасну, но учитель, неужели носить оружие с собой? Я продал его, поскольку у меня не осталось денег. Так я тебе это и сказал. Подумал я, суше, Я решил отправиться в путешествие без оружия. Лишь с тем, что на мне. Почему? Почему? Да потому! Я ищу нового ученика. Взглянув на Лиама, Он сказал первое, что пришло в голову. «В таком случае я немедленно подготовлю тренировочный зал у себя в оводениях Вы сможете сосредоточиться на подготовке будущих поколений. А я буду рад, что помог учителю воплотить свою мечту!» Убнулся Лиам. «Нет, так не пойдет. «А, простите?» лицо Лиама, оказалось, говорила. «Почему нет?» а, -а, «А, уже голова болит, придумывать эти оправдания!» Ясуша решил просто импровизировать. «Я и правда ищу ученика, но для этого подойдет не каждый. Мне нужен ученик, способный завершить стиль одной вспышки». «Завершить? Одна вспышка не завершена?» «Нет». После строгого ответа Ясуша ломал голову над тем, что делать дальше. Лям после того, как на него накричал Ясуша, замолчал и с нетерпением ждал следующих слов. На пути боевых искусств нет совершенства. Простите, учитель, я повел себя глупо, но может вы найдете ученика у меня в выводениях? Мне нужен кто-то, способный завершить настоящий стиль одной вспышки. Лиам, ты один из них, но этого недостаточно. Мне надо найти еще по крайней мере двух учеников вроде тебя. Что я несу? Он спросил, почему я не могу оставаться у него в выводениях. Плохо дело. Теперь нужно развивать тему. Голова Ясуши работала на полную. Лиам, моя одна вспышка отличается от твоей. Новые возможности не найти рядом с собой. В вот она как. Но даже так, учитель. Почему вы ничего не рассказали мне? Это моя личная проблема. Лиам... «Когда ты обрел лицензию, то вместе с ней получил обязанность передать одну вспышку следующему поколению. Только не говори, что ты никогда не планировал брать учеников». Взгляд Лиама забегал по округе. Похоже, он никогда и не задумался об учениках. «Есть, получилось! Если надавлю на поиск учеников, он сосредоточится на них, а не на мне!» «Лиам, постарайся взять хотя бы троих учеников». Не все, кому ты доверишь свой меч, обязаны стать мечниками, но я хочу, чтобы ты передал одну вспышку другим. Ты уже преуспел. На мой взгляд, ты великолепный мечник. Учитель, простите меня, я глубоко забуждался. И хотя исуши думал только о себе, Лиам все равно был довольно впечатлен. Это все вранье, но похоже сработало. Хочу убежать сейчас же, но у меня нет денег покинуть поняту. «Чёрт, как бы побыстрее заработать!» В этот момент Лиам заговорил. «Что не говори, а как ваш ученик, я не могу игнорировать нынешний вид учителя. Это немного, но я дам вам немного денег в путь». «Вот как, благодарю». «Есть, с ними я смогу идти!» Лиам принялся перечислять деньги на терминал ясуши, Увидев сумму, глаза суши налились кровью. «Сколько же здесь! Количество нулей превосходят все ожидания!» Получив невероятную сумму, Исуша отчаянно пытался скрыть свое потрясение, не переставая при этом думать о том, как он сейчас же покинет эту планету. Я провожал учителя взглядом, думая о своей новой цели. «Три ученика. Полагаю, мне нужно взять парочку. Как он и сказал, подойдет не каждый». Нужно постараться распространить название одной вспышки. И вообще, может открыть тренировочный зал у себя? Однако там нет никого, кто бы подходил для преподавания одной вспышки. Учитель обучил только меня, так что некого нанять инструктором. Там только учителя крупных школ. Как я и думал, думать только о себе не слишком хорошо. Слова «учителя» имеет глубокий смысл. Нужно вынести из них урок для себя». Его безоружно окружали бандиты, а он даже не подавал виду. По-настоящему сильный человек, должен вести себя именно так? Я стремлюсь стать злым лордом, но все же хочу следовать по пути учителя. «О чем ты там бормочешь?» За мной пришел рыцарь-инструктор, поскольку я сбежал из тюрьмы, известной как Дом Виконта. Похоже, повеселиться в городе не выйдет. «Ты прибыл для обучения, так чего пытаешься выскользнуть и вызвать неприятности?» «Прости...» «Когда я вместе со старшеклассниками выскользнул повеселиться на улице развлечений, то заблудился. У меня было плохое настроение, а тут эти бандиты. Терпеть не могу людей вроде них». «Такие в итоге становятся коллекторами. В дорамах и фильмах они обычно в глубине души добрые, но в реальности совсем не так». «Хотя я тебя понимаю». Взглянул рыцарь на меня и улыбнулся. «Я взглянул на них, и они обладают весьма дурной репутацией. И как только их еще не посадили...» «Похоже, они в самом деле были плохими парнями». «Ладно, теперь это уже не важно. Я зачем-то влез куда не следует. В конце концов, там был учитель. Может, никто бы и не пострадал, если бы я не влез». «Даже Уорд Рэндольф нуждается в перерывах. Так что изредка выпускать парня не повредит». «Сделаю это!» Пока я раздумывал как бы раздобыть учеников, то ощутил необычайную радость. Владение Розелей на самом деле является главной базой банды пиратов. Они разозлились из-за того, что троих их товарищей недавно убили. «Босс, мы же не собираемся просто проглотить такое отношение!» «Ты что, тупой? Конечно, не будем, и мы как следует раздавим нападавшего». Это группа пиратов, крупнейшая во оводениях дома Розелей. По-видимому, другая сторона дворянин, ребёнок которого отправили к Розелям для обучения. Меня больше волнует недостаток информации. Убить просто, но может есть какой-нибудь способ проверить его? В последнее время к нам в казино зачастила важная персона, наследник дома пятаков. За ним скопился существенный долг. «Можем воспользоваться им». Поднял руку один из подчиненных. «Да, звучит здорово. Выпивка, женщины, деньги. Используйте что угодно, чтобы разузнать об идиоте, переступившем нам дорогу. Мы всегда платим по счетам». «Во-первых, в качестве меры предосторожности им нужно собрать о нем информацию». «Этот сопляк пожалеет, что связался с нами». Пираты смеялись и ухмылялись, предвкушая месть Лиаму. Владение Виконта Розеля. Обычно Томас не стал бы посещать такое место, но он прибыл для ведения дел. Имя лорда Лиама не производит никакого впечатления на местных пиратов. На территории Лиама, а также в ее окрестностях, пираты почти не появляются. Однако у Розелей дело обстоит иначе. «Мы прилетели за боди в дань». «Мы прилетели за боди в дань, но не слишком ли подозрительно по добрый момент? Неужели они и правда как-то связаны с Виконтом?» – Довожал один из его подчиненных. «Знаю, но в этот раз мы не сможем попросить ворда Лиама подготовить охрану. Если брать в расчет сопровождение, то мы окажемся в минусе». Тоже ощутил это Томас. Было бы здорово им встретиться с Лиамом в космопорте Розеля. Но график поджимал, так что им нужно было покинуть планету, как только они закончат с делами. Мне хотелось поздороваться с лордом Лиамом, но похоже в этот раз не удастся. Мы едва уходим в плюс после этой сделки. Не нравятся мне такие места, где глубоко укоренились пираты. Тяжело вздохнул подчиненный. Пираты требуют дань в зависимости от того, насколько успешно выглядит торговец. Суммы просто невыносимы. Я слышал Викон довольно авторитетный ворд, но правда ли это? Томас беспокоился, что Лиама испортит развращенный дом Розелей. Брайан. Орд, Лиам, неужели вы доверяете езу сильнее, чем вашему Брайну? Как же больно!